Не часто приходится видеть, чтобы британский писатель осмелился продолжить с того места, на котором остановилась Вирджиния Вулф. И госпожа Байет с ее живой вещью – отрадное исключение. Нью-Йорк Таймс. Антония Байет, английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и Five o'clock – тайм-аут. «Живая вещь – невероятное и притом непрерывное удовольствие». Анита Брукнер, автор «Отеля у озера», лауреат Букеровской премии. Роман густой, сложный, с большим замахом, до отказа наполненный совершенно особой энергией, выдающиеся достижения. Айрис Мердок. Байет препарирует своих персонажей решительной рукой, но бережно, как добрый хирург скальпелем. Тони Моррисон, лауреат Нобелевской премии по литературе. Бает не умеет писать скупо. Квартет Фредерики – богатейшее полотно, где каждый найдет, что пожелает. Подлинный драматизм, пестрые капризы истории, идеи, над которыми стоит поломать голову. Едкий юмор, крепкий сюжет, персонажи, которым сочувствуешь, и, конечно, великолепный язык – The Times. В ее историях дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия. Мари Клэр. Интеллект и кругозор Байет поражают. Times Literary Supplement. Только у Байет обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно. Скотсмен. Роман дискурсивный и аналитичный, и в то же время полный удивительных наблюдений и языковых красот, а в основе всего поразительная внимательность к вещам и людям. London Review of Books. «Антонио Байетт. Один из лучших наших писателей, умеющих насытить и ум, и душу. Дэйли Телеграф». «Байетт принадлежит к редким сегодня авторам, для которых мир идей не менее важен, чем мир страстей человеческих». «Байетт населяет свои книги думающими людьми», да и «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью». «В лучших книгах Байетт груз интеллектуальных вопросов кажется почти невесомым благодаря изящно закрученному сюжету», и сложным, неоднозначным, бесконечно близким читателю-персонажем. The Baltimore Sun. Один из героев живой вещи замечает, что Фрейд наделяет функциями света Эрос. Так и сама Байет, подобно Эросу, он же свет, вдыхает жизнь в застывший, неорганический мир и пробуждает нас влюбляться в язык снова и снова. The Independent. Перед вами портрет Англии второй половины XX века, причем один из самых точных. Немногим из ныне живущих удается так щедро наполнить роман жизнью. The Boston Globe Байет Мэри Поппинс эпохи постмодерна. Чего только нет в ее волшебном саквояже. Пестрые россыпи идей от Шекспира до Дарвина, от святого Августина до Фрейда и Витгенштейна. Яркие живые характеры, и, конечно, головокружительная смесь тем, загадок и языковых уловок. «Элли». Байет, как никто, умеет высветить эпоху до мельчайших деталей. Мастерски, используя все богатство английского языка, она являет нам надежды и сомнения, поражения и победы героев, которые надолго запомнятся читателю. «Денвер пост». Квартет Фредерики – современный эпос «Сродни искусно сотканному богатому ковру», Герои Байет задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты. Entertainment Weekly. Байет несравненная рассказчица. Она сама знает, о чем и как говорить, а нам остается, лишь затаив дыхание, следить за хитросплетениями судеб в ее романах. Newsday. Литература для Байет — удовольствие чувственное. Ее бунтари, чудаки и монстры абсолютно достоверны. Town and country. От богатства повествования подчас захватывает дух. Байет — это безупречный интеллект, беспощадная наблюдательность, четкие и правдивые портреты героев. Орландо Сенченелл. Мало кто сравнится с Байет в «Мудрой зоркости к жизни». Харфорд Коурант. Герои Байетт останутся с вами еще надолго после того, как вы перевернете последнюю страницу «Нью-Йорк Таймс». «Чтение русских писателей многое сообщает о том, что такое роман. Русская классика поражает, и если ты читаешь ее в молодости, кажется, что тебе ничего похожего не написать. Вот почему нельзя ее не читать. Она открывает иные горизонты». Я пишу ради языка и еще ради сюжета. Антония Сьюзан Байетт